Глава 15. По следам на воде. Со станции, оставив патологоанатомов и экспертов-криминалистов заканчивать осмотр места происшествия, а сотрудников транспортной полиции продолжать опросы железнодорожников, полковник Гущин решил ехать в Расторгуево по адресу Громова, взятого в офисе его фирмы. Оказывается, ты правда в сложной семейной ситуации, как мне и сообщил твой московский кузен, произнёс в машине Гущин, кивая на притихшего Мамонтова. Тот, и я смотрю, фамилия вроде мне знакома. Псалтырников. А это твой отец, оказывается. Судился со всеми изданиями и с известным оппозиционером, подавал иски о забвении в интернете, чтобы фамилию нашу не полоскали. Макар вздохнул. Умер, и теперь всеми и так забыт. В броницах дело было об отравлении, Фёдор Матвеевич, пояснил Клавдий Мамонтов. Меня начальник попросил помочь негласно разобраться насчёт обстановки в доме и отравителя. Вы тогда отстранены были от работы из-за захвата заложника. Мимо вас это всё прошло. А мы мы с ней там в броницах работали, напарниками. С ней? спросил Гущин. Да, с ней. Она и я И результат был от нашей работы. Макаров очень внимательно слушал этот лаконичный диалог. Они нашли настоящего отравителя моего отца, объявил он. Так я с ней там и познакомился. Пауза. И что-то она затянулось. На окраине расторгоевых ждали две патрульные машины с сотрудниками местного УВД, которым полковник Гущин позвонил со станции. Гущин огляделся в частный сектор. Дом Ильи Громова, двухэтажный, кирпичный, не новый, но добротный, за высоченным забором. Ворота въездные и гаражные. «С пульта открываются», — сообщили гущину оперативники, — «но закрыты. Мы здесь всё снаружи осмотрели, ворота въездные тоже закрыты, замок механический у них». Похоже, он в дом свой не входил в тот вечер. Если, как мы предполагаем, он пропал или был похищен убит, то именно в пятницу. Гущин осматривал заборы и ворота. Но давайте всё же вскроем, пройдём на участок. Оперативники вскрыли ворота. На участке аккуратные грядки, дом закрыт, окна зашторены. Садовод-огородник был этот Громов. Гущин ходил вдоль грядок. Ухожено всё. Инвентарь новый. Давайте посмотрим, что там в доме. Оперативники вскрыли в присутствии понятых дверь дома. Я внутрь не пойду, объявил полковник Гущин. Клавдий, вы вдвоём идите. Я звоню тебе сейчас на видеозвонок в WhatsApp, и ты мне всё показываешь внутри, как мы и договаривались. Он позвонил Мамонтову на мобильный по видеозвонку. Клавдия Мамонтов, держа в вытянутой руке телефон, и Макар вместе с оперативниками зашли внутрь дома. Оперативники молча качали головой. Ну и дела с полковником. Не касайтесь там ничего, вы без перчаток, напутствовал Гущин Мамонтова и Макара. Просто покажите мне обстановку. Оперативники начали детальный осмотр. И обыск дома потерпевшего. Мамонтов и Макар бродили из одного помещения в другое: кухня, прихожая, большая комната, где диван и телевизор, ванная с бойлером, чулан, поднялись наверх. Спальня хозяина и ещё две комнаты, обе пустые. В них затеян ремонт: покраска стен и потолка. «Жил один, бабылем», — констатировал полковник Гущин из своего «далека», — и гостей не принимал. В пятницу получил крупную сумму денег за должность по зарплате. До этого имел финансовые конфликты, потерял бизнес. Но, судя по обстановке, в доме средства все же имел, не побирался. Денег при нем не нашли, ключей от дома тоже, однако в дом проникновений нет. Его машина... Он же на ней ездил на работу. Машины нет. Мобильного телефона тоже, как и ключей от машины. Сам обнаружен на рельсах недалеко от места своей работы, причём на первый взгляд это вроде как инсценировка железнодорожной аварии. Ну, Фёдор Матвеевич, вы же сами, перебил его Мамонтов. Он старался показать полковнику через камеру мобильного самый лучший обзор. Тихо, тихо. Гощ, оставшийся в одиночестве у дома, сдвинул маску на подбородок, а нелепый свой козырёк на лоб. Да, это не инсценировка. Однако всё дело в деталях выглядит так, словно его похитили. Забрали деньги и ещё чего-то от него добивались, пытали его зверски. Может, чтобы с долгами расплатился или что-то отдал за имущество. Ну, если бы у нас была обычная ситуация, могли бы эту версию выдвинуть. Но у нас ситуация другая. И поэтому всё это не так. Не так, как на первый взгляд. А что в сухом остатке? Его, возможно, похитили от дома вечером в пятницу. Где-то держали, пытали, убили и потом привезли на место его работы и уложили тело на рельсы в тупике, который так сразу не найдёшь, потому что известен он лишь железнодорожникам. е очень напоминает по своему виду перекрёсток трёх дорог, выпалил Макар. Хотя это и железнодорожные пути. А учитывая тот наш случай в лесу монастыря, это ни что иное, как тихо фантазии горячечной на тему серийных убийств потом, хмыкнул Гущин. Походить там ещё. Покажите мне, чего они там делают, наши. Где роются у него, чего нашли? Момонтов и Макар ещё побродили. Ясно. Ладно, теперь поехали снова в Морг, объявил Гущин после часа такого вот видеовебинара. Патологоанатом на данный момент в наше областное центральное бюро судмедэкспертизе перебрался. Труп женщины из леса туда перевезли, и тело Громова туда же доставили. Так что у нас опять вскрытие. Держите себя в руках, парни. В обморок не падайте. Кто из нас падал, буркнул тихонько Клавдий Мамонтов. А Макар вновь выказал к поездке на вскрытие самый живой и неподдельный интерес. В проекторской уже вовсю кипела работа. Защитный костюм патолога-анатома и его пластиковая маска были госто залиты чёрной, давно свернувшейся кровью. Встречая гостей, он отложил пилу. У Громова я обнаружил травму затылка, помимо всего того, что мы видим. Он указал на голое тело без ног и без руки. Шешка внушительная. Его оглушили сзади. Именно так убийца с ним справился. Потом он был скручен и к чему-то привязан. Следы от скотча у него не только на запястье, но и на рубашке, спереди на груди и по бокам. Я думаю, его примотали скотчем к стулу. Но затем, когда ему наносили раны топором, скотч на нём уже не было. Анализ крови только что сделали. В крови большая доза алкоголя. Он был пьян, когда его похитили, уточнил Гущин. Ну да, вечер пятницы, пост-карантинвый загол. Он был пьян на момент причинения ему этих страшных увечий, уточнил патологоанатом. Кроме того, тесты выявили в крови следы клофелина. Лошединая доза. Ему дали препарат вместе с алкоголем. Классическая схема. И в химии не надо разбираться, его убийца. А ДНК, спросил Гущин. Есть. Потолого анатом кивнул. Мне из биолаборатории звонили. Нам повезло, что за эти дни так и не выпало дождей. Они будут исследовать, проверять, сравнивать. А что по женщине из леса? ДНК на обрывках пластика. Два вида ДНК. ДНК животных, собак, и два образца ДНК человека. Одно ДНК нашей неопознанной жертвы. А вот второе другое. А также это самое другое ДНК на верёвке. С образцами, что мы нашли сейчас на трупе Громова, будем, естественно, сравнивать. ДНК ему не принадлежащая найдена на его коже в области шеи. У него с убийцей был близкий прямой контакт. Убийца его душил. Следов пальцев на горле нет. Скорее это был захват сзади. Возможно, таким способом Громова пытались заставить выпить водку с клофелином. Я так предполагаю. Патологоанатом смотрел на изувеченный голый труп. Причина его смерти острая кровопотеря. Раны по корпусу, которые ему нанёс топором убийца, тоже не оказались смертельными. Несчастный просто исток кровью. А с тем случаем первым, ДНК, которая обнаружили на пластике из леса и на верёвке совпала, спросил Гущин. Хотя бы с одним нашим образцом. Клавдий Мамонтов весь обратился в слух. Вот оно, то скрытое в этом деле, чего они с Макаром пока не знают, о чём полковник Гущин упорно молчит. Но с чего всё, видимо, и началось? и заставила Гущина относиться к этому делу так настороженно и выжидательно. Патологоанатом глянул на Гущина и отрицательно покачал головой. «Давность смерти у Громова та, которую я и назвал вам раньше». Патологоанатом перешел к другой теме. «Мы не можем себе даже представить, какую муку этот несчастный вытерпел перед тем, как перестал дышать». А что со останками животного? спросил Гущин. По ДНК, конечно, установим, что это за существо, патологоанатом пожал плечами. Но Фёдор Матвеевич, ни один эксперт по темам останкам, который в нашем распоряжении, не скажет вам точно, как именно и когда оно погибло. То есть всё же животное в этом конкретном случае попало под поезд. 80% за. Это ведь железная дорога, сами поймите. Ну 20% всё же патологоанатом снова пожал плечами. Точно уже никто не скажет. Понятно. Тогда продолжим. Полковник Гущин повернулся к трупу на медицинском столе из нержавейки. Макар снова так и совался под руку эксперта, созерцая с несдоровым восторгом его манипуляции с внутренностями жертвы, Клавдии Мамонтова, тошнило. Он считал минуты и мгновения. В морге они провели ещё два незабываемых часа. На вольном воздухе после из всех троих именно мамонтов никак не мог надышаться жарким вечерним пьянящим воздухом, хватая его ртом жадно, как астматик. У полковника Гущина зазвонил телефон. Новость, Фёдор Матвеевич, сообщил ему старший группа уголовного розыска. Погромову что-то нашли у него в доме. Жертву повешенную опознали. Женщину. Да, и на этот раз уже точно. По отпечаткам пальцев мы её по всей базе прогнали. Совпала без всяких сомнений. Она судима? Она наша, то есть из правоохранительной системы. Фёдор Матвеевич, это женщина Вероника Лямина, начальник канцелярии Фаминовского городского суда первой инстанции. Мы же все в системе дактилоскопию проходим. Мы в суд позвонили, а она сейчас официально вот уже 2 недели как в отпуске. Они, они ничего не знают, и она женщина одинокая, жила одна. Фаминово. Это почти в 70 км от Кирилова Глинищевского монастыря, сказал Гущин. Да, другой район. Юг, а монастырь в ВостОк области. Но в Фаминове сейчас всех подняли по тревоге, как стало известно, что убита одна из судейских Они сразу опросили её соседей по дому. И повезло крупно, нашли свидетельницу. Её соседку? Официантку городского кафе. Соседи не видели Лямину с карантина, а официантка видела её три дня назад. Она посетила их кафе. «Диктуйте мне адрес, я сам поеду к официантке», объявил полковник Гущин. «Кафе, надеюсь, работает допоздна?» они открылись недавно после карантина. Оперативник продиктовал адрес. Бензину у тебя хватит до Фаминова, спросил полковник Гущин Макара. Хватит, я полный бак утром залил на заправке. Макар глядел в сторону морга. А с этим домом чудес мы уже расстаёмся? Здесь было так интересно. Извращенец хмыкнул Клавдий Мамонтов, и они поехали искать официантку.